Глава 36. Воскресенье, 17 ноября. Утром я звоню Нику узнать, вернулась ли Пенни, но нет, она еще не появлялась. Ощущение такое точно я контролирую подростка, и я напоминаю себе, что она взрослая женщина, которой, естественно, хочется провести время со своим бойфрендом, и чтобы подруги ей не надоедали. И не важно, что мне срочно нужно рассказать ей о проекте. В частности, я надеялась, что она согласится пойти со мной на встречу с предполагаемыми моделями для показа. Но сейчас Пенни вне зоны доступа, хотя мобильный у нее имеется. Но включать она его отказывается, поэтому я отправляюсь в музей одна. Я встречаюсь с четырьмя актрисами в маленьком многолюдном кафе, умиляюсь их теплому приёму и тому, насколько им памятна наша совместная работа на «Стеклянном зверинце». Тогда у нас разыгралась целая драма. Выяснилось, что двое актеров, у которых были партнеры, имели интрижку. Разыгрался публичный скандал, и мы остались без главного героя. Еще была паника из-за яркого платья, которое идеально сидело на нашей примадонне, а потом за четыре часа до прогона почему-то объявлено кошмарным, так что пришлось искать замену. Затем, и это уже было из разряда приятных событий, генеральная репетиция переросла в спонтанное празднование дня рождения. Я принесла торты и шампанское, и мы гуляли до 4 часов утра. Но стоит ли удивляться, что эти женщины помнят то время? Я ведь помню. Тогда, несмотря на постоянный стресс, я обожала свою работу. А с тех пор прошло всего 10 лет. Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни, и я стала другим человеком, Хотя в глубине души, пожалуй, осталась прежней. Модный показ это здорово, объявляет Шарлот, ей под сорок, и у нее копна кудрявых рыжих волос, обрамляющих бледные щеки. Я тоже за, говорит ее подруга Семья. только чур мне брючный костюмчик, а не мини. Жуткого мини в коллекции нет, улыбаюсь я. Это же 70-е, а не 60-е. А как насчет шорт? с опаской спрашивает она. «Ах, да», – улыбаюсь я, – «есть парочка, но мы сделаем так, чтобы все демонстрировали комфортную для себя одежду. У нас будет генеральная репетиция, и принципиально важно, чтобы все чувствовали себя удобно в своих нарядах». «Жду не дождусь», – усмехается Сэммия. «Моя мама в свое время делала покупки в мис пятницы. Можно ей прийти?» «Конечно», – восклицаю я, – «и все приходите с гостями». Это наименьшее, что мы можем сделать для вас в качестве благодарности. Теперь у нас есть четыре актрисы, младшие из которых Эрин, 29, а самый старший Грейс за 40. Однако модель зрелого возраста до сих пор не найдена, а время уже поджимает. Афиши и программки сверстаны, и Ханна хочет запускать рекламу. Как только это случится, Пенни обо всём узнает. Подождем еще чуть-чуть», — упрашивала я Ханну. А вдруг пончо найдется? Я считаю, что оно необходимо для афиши. Всего несколько дней, не больше. Дел, как и прежде, по горло. И ночами я просыпаюсь, но не из-за пота, а от стеснения в груди и сердцебиения. Кажется, это называется панической атакой. Старые страхи никуда не ушли, бурлят под поверхностью, хоть в основном мной движут энтузиазм и упрямая вера в то, что все получится, так, как я задумала. К концу встречи у меня есть четыре позитивно настроенные модели, готовые выступить на показе. Они согласны это сделать не ради денег, их по-прежнему нет, а потому что любят музей и как изи обожают наряжаться. И это наводит меня на мысль, что в конце концов все, наверное, будет хорошо. «Иначе и быть не может», — говорит Энди, объявляясь у меня после десяти вечера и вручая пончо словно приз. Это удивительная вещь фантастическое, дерзкое и совершенно непрактичное, и от того еще более привлекательное. «Огромное тебе спасибо», — от души говорю я. Э, «Извини, Ник интересовался, может ли он зайти и снять, как ты пребываешь с ним?» «Что, прямо сейчас?» — в ужасе спрашивает Энди. «Да, он тут, рядом, за углом». «Я знаю, где живет Пенни», — рассеянно говорит он. Это действительно нужно сделать сегодня, я ведь уже прибыл, верно? Так что этот драматический момент он пропустил, на его губах играет улыбка. А мы сделаем вид. А можно мы сделаем вид в другой раз? Вздыхает он. Я вглядываюсь ему в лицо. Разумеется, поездка его утомила, и я уступаю, решив, что на сегодня он сделал для меня более чем достаточно. Я завариваю чай, и мы отправляемся с кружками в гостиную и располагаемся рядом на диване. Мы молчим, но в этом нет неловкости, хотя у меня есть ощущение, что ему хочется поговорить. Пока я всеми силами избегала разговоров, то есть объяснений, но сейчас меня начинает разбирать любопытство. Все дело в омлете? У них с его новой пассии вышел скандал из-за него? Я смотрю на этого мужчину, которого безумно любила, и который сейчас из кожи вон лезет, Желая помочь, точно он по-прежнему часть семьи. С трудом верится, что когда-то мы были парой и с промежутком в 15 лет произвели на свет двоих детей. Благодаря семейному планированию, иначе бы никак не вышло. Итак, начинаю я в то время, как Энди аккуратно дует на чай. Может, расскажешь, что случилось у вас со Стелл? 027. Новый день. Он все еще здесь. Это не планировалось. Я и подумать не могла, что мы снова будем вот так разговаривать до глубокой ночи. Сначала он не хотел говорить, отказывался вдаваться в подробности, но пару часов назад к нам спустилась Изи в ночнушке, заспанная, но довольная. Папа все еще здесь, с улыбкой сказала она. Я скоро ухожу, сказал Энди, метнув на меня взгляд, в котором теплилась надежда точно он ожидал, что я скажу. Не надо, оставайся. Но я не сказала. Я отправила ее назад в кровать, и сейчас он наконец рассказывает о том, что стряслось у них в следе совершенства. Это было какое-то помешательство, говорит он. С самого начала все шло не так. Я жил точно в тумане. Я хмурюсь, зная, что он старается быть честным. Ты думал, что любишь ее? Да, кивает он. Извини, пожалуйста. Его глаза наполняются слезами. Знаешь, прежде чем уйти от тебя, я пытался остановиться. Всегда было одно и то же. Увижусь с ней еще только один раз, чтобы закончить все правильно, как порядочный человек. Мы выпьем кофе и все. Но только кофе дело не ограничивалось. Эстел страшно переживала, говорит он, и клялась, что вот вот расстанется с мужем, но этого не произошло, она так и не решилась. Словом, Энди ждал, ждал и, наконец, положил всему конец, сам, в ночь омлета. «Нет, разумеется, это было ни при чем, морщится он, — но это случилось прямо перед тем, как она увидела тебя. Тогда она ушла с концами. Жаль, что я об этом не знала, когда бродила там под мухой, с яичной болтанкой. Да и что бы я сделала? Поднялась к нему в квартиру и стала злорадствовать? Или уговаривать его вернуться домой? Он берет меня за руку». «Я понял, что совершил ошибку», — говорит Энди, — «а я пытаюсь высвободить руку. Его прикосновения оставляют такое странное ощущение. Значит, у вас все закончилось, потому что она не захотела уйти к тебе от мужа?» Энди не спешит отвечать. «Я больше не хотел быть с ней. Я хотел быть только с тобой, Вив». Он неловко ёжится, а я, по мере того, как разворачивается их история, Ощущаю в душе странную безучастность. Единственное, что приходит мне в голову, это. Надо же, какая досада: бросить жену и дочь, расстроить сына и преданно ждать, пока подружка уйдет от мужа, но так и не дождаться. По меньшей мере, огорчительно, уверенно, он и сам так считает. И я вот о чем еще хотела тебя спросить, говорю я. Спрашивай, что хочешь, кивает он, все что угодно. Ладно. Твоя квартира. На его физиономии появляется выражение. Ну вот, приехали. Да, и что? Я просто удивилась, вот и все. Почему ты выбрал ее? Я знаю, что ты платишь за дом и ведешь себя порядочно насчет денег и прочего, но ты не банкрот, Энди. И мог бы найти что-нибудь менее... Менее сырное? Он вскидывает бровь. Ну да, у тебя ведь очень тонкое обоняние, помнишь? «Какую шумиху ты поднял из-за холодильника в Париже?» «Я не поднимал шумихи». «Неважно, как тебя угораздило туда вселиться. Есть тысячи квартир, которые ты мог бы арендовать». «Дело в том», — быстро говорит он, «что на длительный срок это не планировалось. Это был в буквальном смысле перевалочный пункт, пока мы...» «Понятно». «Пока Эстел не уйдет от мужа, и вы сможете вести себя открыто и поселиться вместе?» «Ну да, мне представлялось именно так», — бормочет он краснее. «Я пристально смотрю на него. По-прежнему ничего не вяжется». «Но ведь ты мог бы найти место получше, разве нет?» На его лице проступает обреченное выражение. «Я тронут, что ты переживаешь из-за моих жилищных условий, Вив». «Не переживаю». «Скорее мне любопытно, как я уже сказала. Я помню, как тебя доканывал воображаемый запах в Париже». Он не был воображаемым. «Энди, там ничего не было». «Как скажешь», — он качает головой. «Ладно, я въехал в эту квартиру, потому что она была свободна, и я искренне думал, что проживу в ней месяц или чуть больше». Он смотрит на меня. «Это квартира Эстел, но она уже много лет пустует». У меня округляются глаза. «И магазин тоже ее?» «Да», — кивает он и трет себе лицо. «Она им почти не занимается, это был бизнес ее отца. Она унаследовала его и поставила управляющего. Магазин ее вообще не интересует?» «Ей не до него», — говорит он. «И не до тебя, думаю я, глядя на него и прихлебывая чай». По крайней мере, не настолько, чтобы пожертвовать комфортной жизнью. Мне его не жаль. Все это так по-дурацки, такой идиотизм, и не похоже на мужчину, которого, как мне казалось, я знаю. Он всегда производил впечатление человека, чьи решения единственно правильные. Где проводить Рождество и куда поехать в отпуск, где мы будем ужинать и какое вино будем пить. Спокойный, уверенный в себе преуспевающий доктор Флинт, Неизменный победитель, распорядитель на барбекю, чемпион по сбору мусора, любимец женщин. По общему мнению, не мужчина, а мечта. Только на этот раз все пошло наперекосяк. Просто она не настолько его любила, по крайней мере, не настолько сильно, как он считал. Мы относим кружки на кухню, и я еще раз благодарю его за пончо. Почему ты не пускаешь Изи к себе? спрашиваю я, когда он уже уходит. Я имею в виду в квартиру». Он с силой выдыхает. «Знаю, это глупо, но очевидно же, что она была бы поражена и рассказала обо всем тебе, а ты подняла бы меня на смех, и правильно?» «Не думаю», — говорю я, решая не упоминать про ископаду в компании с Пенни и другими. Как мы завалились в магазин и приставали с вопросами к продавщице. «А почему тебя волновало, что я подумаю?» — спрашиваю я. «Мне всегда было важно, что ты думаешь, и всегда будет». Эта фраза ставит меня в тупик. Как на нее реагировать, я не знаю. «Но спасибо за разговор», — добавляет он. «И тебе, — искренне говорю я, потому что в определенном смысле сейчас узнала его лучше, чем за все годы, что мы прожили вместе. Я чувствую себя на равных с ним, по меньшей мере на равных, хотя силовые игры — это не мое. Прямо сейчас я до чертиков устала и хочу только одного — спать. Значит, ты будешь переезжать, я так понимаю?» Энди кивает, выходя. «Пока не знаю, куда именно». Уверенно я верно истолковала его быстрый взгляд в сторону нашего дома. Взгляд, исполненный надежды. Или, возможно, мне показалось. «Значит, сыр ей совсем не интересен? Даже хотя это был семейный бизнес?» — спрашиваю я. Энди качает головой и улыбается уголками рта. У нее непереносимость лактозы, говорит он.